Усилия любые разбиваются, а твой отпор. Ты грозный, сильный, желанный и дорогой, В любви или в ненависти, все едино. На расстоянии руки, или в дальних странах Меня ты держишь, будто зверь несчастную добычу. Знаешь обо мне больше, чем все на свете боги, Ибо окружил меня глазами всюду. Не скрываю я ни слова и ни вздоха, ни взгляда, ни печали, ни разочарования. Знаешь мои ночи и ожидания, знаешь тропинки в садах и сны над морем, но ослепленный могуществом не видел, какая ненависть разрослась в моем сердце. Преступник, убийца, фальшивый законник — Нечестно собираешь дани славу моих вздохов. Спахи твои идут под грохот барабанов, И рушится мир, как повергнутые горы. Смеешься над моим Богом, Над моими песнями и чуткостью, Презираешь землю и все живое, кроме себя, И не видишь острого копья в моей руке, Занесенный над тобой безжалостно и грозно. О, враг любимый, не могу я без тебя. Глухими будут ночи без вздоха твоего, Немыми и посидевшими дороги без твоих шагов. Небеса и воды будут темными без твоих глаз. Долго сидела, уставившись в лист лиловой бумаги, испещренной ее почерком. И это ее отмщение за обиды собственные, земли своей и всего мира. А какое ей дело до мира? И какое дело миру до нее? Была женщиной, а женщине для полного счастья необходимо хотя бы иногда чувствовать слабость и беззащитность, хотя бы перед лицом смерти. Взяла калам, дописала внизу. Я хотела укрыться от солнца в тени золотого облака, но холодный ветер отогнал облако. Ваша несчастная Хурем хасеки. Как была нагая, побежала к двери. Мертвые с раму не имут. И брагим стоял там. Уже стерег султаншу, чтоб не исчезла. Пусть глотнут шербет вместе из чаши нашего могущества. Войди, — велела султанша кезляр-аге. Даже главный евнух вынужден был закрыть глаза от ослепительного сияния тела Роксоланы. Не осмеливался взглянуть на то, на что никто не смел взглянуть, не рискуя потерять голову. Она запечатала письмо своей печатью, вложила в руку кизля кизляраги. — Отнеси его величеству подишаху, и не мешкай. Я хочу быть еще живой, пока султан будет читать это. Ибрагим молча поклонился, будто не услышал ее последних слов или же не хотел заверять султаншу, что ей ничто не угрожает. Подметая ковер своей широкой одеждой, вышел из покоя. Она оцепенела, стояла на том месте, где отдала Ибрагиму свое письмо. Отдала всё, что имела. Мир кончался для неё. Вот так заканчивается мир. Как молился ее отец в великий четверг на Страстной неделе. Да молчит всякая плоть человечья. И достоит да со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе. да и не помышляет. А солнце, поднявшись над Босфором, рассыпало золотые брызги по ту сторону разноцветных окон, и Роксолана невольно повернулась лицом туда, и далекая еще с детства улыбка появилась на ее побледневших устах. Внезапно отцовская церковь приплыла к ней из дальней дали, а смех прокатился по церкви И задрожала золотая паутина в дальних углах, куда едва проникали слабые огоньки свечей, и сердце ее рванулось из груди.